Глава шестая. До лабораторного корпуса добрались подземными переходами, поднялись на третий этаж и заняли седьмую комнату для практических занятий по зельеварению. В журнале посещения расписался Адам, взяв всю ответственность за возможные происшествия. «Может, пока все не очень устали, начнем с зелий?» предложил ведьмак и повертел в руке одну из стоявших на столе колб. Лира как раз лекцию запишет, да побежит к своему маркизу. Амия уверенно перехватила лабораторную посуду и установила обратно на подставку. «Хорошо, но запомни первое правило. С мензурками и прочим инструментом не играются и тщательно промывают. Как скажете, мой генерал, жду ваших указаний». Капитулируя, Адам поднял руки вверх, после чего усмехнулся и заигрывающе произнес «Только будьте ко мне поласковее». «А стиреса об этом попросишь, когда он тебя вопросами по докладу замучает», фыркнула Ами и быстро достала из своей сумки все необходимые ингредиенты. «Начнем с зелья бодрости. Его мы делали недавно на практике, так что, думаю, вопросов у тебя не возникнет. С учетом того, что ты взял на складе, нам должно хватить порции на 4, так что есть возможность потренироваться». «Откуда столько всего?» Удивилась я, вспомнив, как кладовщик выдавал нам кристаллы по записи в журнале. «Я Зельевар, Лира», – с укором напомнила девушка. «Нам, в принципе, положен набор ингредиентов для учебы. Плюс что-то я еще на выходных закупила, что-то из дома привезла». «Да ты просто сокровищница!» – восхищенно протянул Адам, от чего сама Амалией слетел весь деловой вид, и она покраснела. «Адам, прекрати смущать своего преподавателя!» – укорила я парня, усаживаясь на стул за лабораторный стол. «Не могу удержаться», – бессильно развел руками тот. «Оно само получается». «Если так продолжится, вам придется ночевать в компании Колб», констатировала я и углубилась в конспекты. В одиночестве. в догонку припечатала Амалия и выдала Ведьмаку пакетик с порошком, после чего отошла к окну и оттуда начала командовать процессом. Насыпив в блюдце 5 грамм. «Эх, ни капли сочувствия», вздохнул Адам и от души сыпанул выданный ингредиент. «Куда столько? Есть же мерная ложка!» Отчитала я нашего оболтуса и потянулась указанным инструментом убрать лишнее. Но все равно на краях блюдца остались лишние крупинки. Я склонилась над тарелочкой, чтобы с особой тщательностью протереть салфеткой излишки. «Это долго. Сейчас я все исправлю», – провозгласил Адам, накрыл горсточку порошка в центре небольшой чашкой и с силой дунул. «В мою сторону». Защита Ригана отсекла часть порошка, но остальные мелкие частицы, взвившиеся в воздух, мгновенно попали в глаза и нос. Я зажмурилась и, не сдержавшись, чихнула. Глаза запекло. Буквально на ощупь я бросилась к Раквине. «Демоны! Адам! Так нельзя!» – закричала Амалия. «Прости, Лир, я не хотел. Это случайно!» Адам извинялся и регулировал мне воду. Я старалась как можно быстрее промыть лицо и нос, «Позже выскажу Аболтусу все и отлуплю с водом правил безопасного зельеварения». Чих прекратился, но вот глаза все еще болели, словно в них песка насыпали. «Дай посмотрю». Обхватывая мое лицо ладонями, потребовал Адам. Грохот распахнутой двери заставил вздрогнуть. Кто столь эффектно явился, рассмотреть не успела. Невидимая сила буквально отшвырнула Адама к противоположной стене. «Ваша светлость, это не то, что вы подумали». — быстро затараторила испуганная Амалия. Я изо всех сил потёрла глаза и сквозь вновь набегающие слёзы посмотрела на Ригана. Вокруг маркиза клубилась тьма. Она расползалась по лаборатории, накрывая всё неясной серой пеленой. Пройдясь по мне, она словно смыла все недавние неприятные ощущения. А вот добравшись до Адама, заставила его съежиться от боли. «Не надо!» — закричала я вместе с бессильно заламывающей руки Амалией. «Риган, прекрати!» Я попыталась приблизиться к нему и перетянуть внимание на себя, но внезапно поняла, что и шага сделать не могу. Блондин даже не взглянул в мою сторону. Все его внимание было приклеено к ведьмаку. «Светлость, ты рехнулся!» просипел артефактник, и его, как тряпичную куклу, вздернуло в воздух. Черная плеть змеей метнулась к своему врагу, чтобы нанести последний смертельный удар. «Нет!» – закричала я. «Сигилум ут секури!» Одновременно со мной раздался повелительный голос Савара. Риган вздрогнул и рухнул на пол. Вместе с этим исчезла и его плеть, и выпущенная на волю давящая сила. Сзади раздался звук падающего тела и взволнованные причитания Амалии. Я же, как только спала, оцепенение метнулась к Ригуну, но на полушаге была остановлена холодным приказом. «Не смей, без тебя разберемся!» Появившийся из ниоткуда герцог Ургирейский склонился над сыном, быстро достал из внутреннего кармана амулет порталов и обратился к Савару. «Сообщишь, когда парень придет в себя», после чего вместе с Риганом исчез. Кажется, у меня сердце остановилось. По крайней мере, я перестала чувствовать его взволнованные трепыхания. В голове билась единственная мысль. Это конец. Пока я в ступоре осознавала произошедший ужас, Савар прошел мимо, вглубь лабораторной и присел рядом с пострадавшим Адамом. Провел над ним рукой, запустив сканирующее здоровье заклинание, и констатировал «Несколько ушибов, жить будет». После чего связался с целителями по кристаллу, описав ситуацию как последствия неудачного эксперимента адептов, и направился на выход. «Декартан, за мной!» Я беспрекословно последовала в указанном направлении. В голове так и не появилась ни одной здравой мысли. Там вообще оказалось на удивление пусто. Словно мои извилины боялись о чем-либо думать и рассуждать в избежании. Мы быстро покинули крыло с лабораторными, прошли извилистым маршрутом через подземелье МГУ и добрались до кафедры факультета боевой магии. Савар распахнул дверь своей приемной, которая сейчас пустовала, прошел в кабинет, и указал на кресло для посетителей. «Садись и рассказывай во всех подробностях». Я тяжело вздохнула, опускаясь на предложенное место, и выдала самое главное на свой взгляд. Это все случайно вышло. Рассказывала, скрупулезно вспоминая и прокручивая в голове детали этой трагической цепочки, как самый заядлый мазохист. Вычленяла свою вину во всем случившемся, и ее оказалось немало. «Детишки!» заключил в конце моего рассказа Савар. «Остается надеяться, что тебя эта история научит не давать опрометчивых обещаний, а Ригана сначала думать головой, а потом уже всеми прочими, не приспособленными для этого органами». Я в ответ только кивнула, а на глаза навернулись слезы. «Ладно, не реви», – поморщился магистр. «Есть и плюсы во всей этой ситуации. У Ригана появился стимул справиться со своей тьмой». Чем быстрее обуздает эмоции, тем скорее вернется сюда. А ты, наконец-то, начнешь учиться. К завтрашнему нашему занятию изучишь тему контроля огненного потока в структуре шара. Очередной кивок в знак согласия, после чего получила разрешение идти отдыхать. Дорогу до своей комнаты я не вспомню даже под воздействием ментальчиков. Просто в какой-то момент осознала, что стою, прижавшись к двери спиной, и смотрю в находящееся на противоположной стене окно. Сквозь него проходил лунный свет, на фоне которого мелькали тени крупных хлопьев снега. «Первый снег в этом году», — с какой-то отрешенностью констатировала я, а по щекам потекли слезы. «Прекрати!» — раздался уверенный голос Мансикора из темноты, после чего появился в неровном мерцании и его обладатель. «Ты не виновата!» «Если бы не обещание, все было бы по-другому!» — сквозь всхлипы проговорила я. «Если бы Маркиз не был таким ревнивым, этого всего вообще не случилось бы», – уверенно припечатал кот. Заканчивая разводить макроту, иди спать». Я отрицательно покачала головой. «Мне еще задание Савара делать», – уверенно сказала я и смахнула слезы. «В обед займешься. Сейчас все равно не усвоишь ничего». Но я была бы не я, если бы согласилась с мнением фамильяра поэтому быстро умывшись, я все равно села за учебник и попыталась прочесть указанную деканом тему. Только спустя час сдалась и, признав правоту Мансикора, отправилась в кровать. Требовательный перезвон кристалла связи заставил магистра отвлечься от проверки текущих зачетных работ студентов и с тревогой прикоснуться к лежащему на столе рубину. Защитное заклинание, искажающее образы обеих сторон ментального разговора, оказалось тошнотворно вязким и обволакивающим. Оно просканировало ауру мужчины и, удовлетворившись результатом, схлынуло, превратившись в обычную неясную завесу, через которую никто извне, не сможет вклиниться в предстоящий разговор. Впервые за время работы тайным агентом он встретился с такой сильной блокировкой. Это настораживало, как и недовольство в эмоциях начальства. «Слушаю», – мысленно откликнулся он, «какого демона произошло в МГУ?» – раздался в голове металлический злой голос. Тайный агент нервно огляделся и проверил событийный журнал преподавательского состава, но ничего серьезного там не значилось. Лишь пара инцидентов в лабораторных, в одном из которых получил пару синяков Адам Деволот. Мужчина недовольно сжал губы, мысленно выругавшись. Наверняка студент пострадал не без помощи Деасварда. Стоило проверить уведомления раньше и не расслабляться. «Я все выясню», – твердо заверил он начальство. «Уже не имеет значения». Оборвали его нетерпеливо. «Лучше следи за девчонкой. Ее карта еще может сыграть нам на руку». «Убери от нее Савара, он мешает». «Это непросто. Я уже пробовал. Он в нее вцепился не хуже голодного Дайкана. Нас твои трудности не интересуют. Девчонка должна быть под твоим влиянием. Не справишься. Значит, обойдемся без тебя». «Я понял», — ответил магистр, и разговор оборвался. Мужчина скрипнул зубами. Его задача усложнилась, и действовать стоило немедленно он поднялся с кресла и направился к выходу. Для начала стоило выяснить, что стряслось в лаборатории и встретиться с Адамом. Поздний вечер гарантировал, коридоры МГУ уже опустели, А значит, свидетелей его разговора с адептом не будет. Проснулась я рано и первым делом потянулась к кристаллу связи. Дурацкая надежда, что там может оказаться сообщение от Ригана или пропущенный вызов, заставляла сердце биться сильнее. Но, проведя пальцем по гладкой поверхности, я разочарованно поджала губы. Никаких уведомлений не оказалось. Захотелось залезть обратно под одеяло и не высовываться. Пришлось приложить всю свою волю, чтобы не скатиться в уныние. В конечном счете, еще рано, возможно, Риган до сих пор спит, «А может, у него нет возможности со мной связаться? Он обязательно даст о себе знать, как только сможет». С этими бравыми мыслями я отправилась умываться и собираться на занятия. За завтраком ко мне присоединилась Амалия. «Как Адам? Как Риган?» – одновременно со мной спросила рыжеволосая зельеварщица. Я бросила нервный взгляд на лежащий на столе кристалл связи, такой же безмолвный, как и пять минут назад. Пожала в ответ плечами и, не скрывая тревоги, сказала. «Он со мной еще не связывался. Наверное, до сих пор без сознания». «Да, скорее всего», – с уверенностью подтвердила подруга. «Для восстановления ему лучше побыть в забытье». «Угу», – без энтузиазма согласилась я и поспешила перевести неприятную тему. «Как Адам?» «Тоже отсыпается, видимо». Приободряюще улыбнулась Ами. «Из лазарета его вчера достаточно быстро отпустили». «Я ему еще восстанавливающее зелье влила на прощание, так что на занятия должен явиться». И действительно, Адам появился перед самым началом лекции. В аудиторию Брюнет зашел в глубокой задумчивости и рассеянно осмотрелся. Ждать, пока он найдет нас с Амалией среди толпы первокурсников, не стало, и первая подошла. «Привет, как себя чувствуешь?» По мне скользнул невидящий взгляд. Но в следующий миг в темно карих глазах промелькнуло узнавание, и парень улыбнулся. «Привет, Лир!» – поздоровался он и взлохматил свои темные волнистые волосы, словно пытался привести в порядок мысли в голове. «Чердак немного трещит после вчерашнего, но под чутким руководством Ами, думаю, и это пройдет. Ты бы видела, с каким упорством она вчера вливала в меня свои настойки?» «Да, я поставлю тебя на ноги!» Уверенно сказала подошедшая зельеварщица и тоном строгого учителя продолжила чеканить. «Нам еще заканчивать твою отработку. Кстати, не забудь попросить сегодня отсрочку у Астироса, а вечером снова встретимся в лаборатории». «Как прикажете, мой генерал?» Подняв руки, согласился Адам. А после склонился ко мне и тихим шепотом сказал. «Она начинает меня пугать». «Что?» Опасно прищурившись, спросила рыжая ведьма. «Ничего», — быстро заверил Адам. Я же поспешила задать интересующий меня вопрос. «Тебя Савар не вызывал? Просто уходя, герцог хотел с тобой поговорить». Адам скривился, как от кислого после моего вопроса. «Вызывал. И не скажу, что это был очень приятный разговор. Герцог, конечно, щедро готов заплатить за учиненное его сыном недоразумение. Но оно мне надо. Лучше бы вернул этого нервного. Мы бы поговорили». Ведьмак многообещающий размял кулаки. «Без магии! Лучше бы мозгами мерились!» – проворчала Амалия. «А про Ригана он ничего не говорил?» Пропустив подругу мимо ушей, спросила я, а сердце замерло в ожидании. Но практически сразу пришло разочарование. Адам отрицательно качнул головой. «Только уходя, просил уделить тебе больше внимания». Я, понимающе усмехнулась, пряча за этим истинные эмоции. «Я даже не удивлена!» «Значит, остается только ждать», — констатировала я. «Лир, он обязательно свяжется с тобой», — попыталась поддержать меня Амалия. «Сильно сомневаюсь. Его папаша костьми ляжет, но этого...» «Не допу... Ух!» — Адам охнул от полученного в ребра удара маленького кулачка зельеварщицы. «Думай, что говоришь», — прошепела она, а после начала заверять меня, что все будет хорошо. «Я из вежливости согласилась». Это даже помогло запрятать свою боль как можно глубже. При этом упорная надежда настырно вылезла на передний план. Рука сама сжала в кармане мантии кристалл связи. Я буду ждать. Больше во мне не осталось. Во время лекций удалось более-менее отвлечься от переживаний. Правда, ненадолго. Уже после третьей пары ко мне подлетели обеспокоенные Лейла и Бри. Девушек крайне интересовало, почему Риган не встречает меня все ли с ним хорошо, и вызывались идти парламентерами, чтобы нас мирить. Успокоило их, что Маркиз просто временно отбыл домой. Потом пришлось это повторить еще нескольким жаждущим сплетни сокурсницам. И на четвертый раз я даже сама поверила, что все не так страшно, как казалось с утра. Поэтому, когда ко мне во время обеда подошел Джефф с обеспокоенным выражением лица, я даже смогла ему улыбнуться, и выдать без паники не раз рассказанную версию. «Что-то неожиданно», – поделился сомнениями третикурсник и окинул меня таким подозрительным взглядом, что стало не по себе. Но ему еще после случая с рапирогами предлагали дома позаниматься, без лишних раздражителей, – пояснила я, чувствуя, как собственная уверенность дает трещину. «Думаю, он как сможет, обязательно с нами свяжется и скажет, когда вернется». «Значит, твои вызовы тоже не доходят?» вздохнул Джефф, а я неожиданно обрадовалась. «Не только со мной оборвали связь Ригана, значит, есть еще шанс». «Ладно, если будут новости, сообщи», попросил старшекурсник на прощание и отправился к своим. Я же поспешила в лабораторию, где предстояла очередная практика по зельеварению. И удивилась, когда, достигнув нужной аудитории, увидела топчущихся рядом с закрытой дверью сокурсников. Астира велел ждать, пояснил пришедший чуть раньше Адам. «Если работать будем в паре, то, чур, ты со мной». В ответ лишь улыбнулась и согласно кивнула. Пустили нас в аудиторию только со звонком. Магистр велел рассаживаться парами. На каждой парте стоял небольшой деревянный ящик с отодвигающейся крышкой и несколькими небольшими отверстиями по бокам. Разглядеть, что находится внутри, не получалось, но это что-то явно передвигалось и шуршало. Аудиторию постепенно заполнял взволнованный гул и вопросы о содержимом коробок. «Ящики не трогаем», — предупредил магистр и занял место за своим столом, на котором стоял аналогичный деревянный саркофаг. «Для начала небольшая лекция, поэтому садитесь и записывайте». Требования выполнили беспрекословно, но на шуршащие ящики все равно все косились. Итак... В этих непроницаемых клетках сейчас находятся болотные плевуны. Что вы о них знаете? Я нервно вздрогнула, вспомнив, что именно слизью этих зверьков боевики облили третий курс зельеваров. «Бригитта, поразите меня своими знаниями. Плюсики к зачету вам точно не помешают». Тем временем выбрал жертву Астирас. «Ну...» – неуверенно протянула девушка. «Они живут на болоте. Наверное...» «В логике вам не откажешь», – похвалил ее магистр. «Еще что-нибудь?» «Они маленькие, и у них есть слизь?» – еще менее уверенно предположила Бри. «Да, правильно», – кивнул магистр. «За находчивость и очевидность ставлю вам маленький плюсик. А если ответите, для чего они используют эту слизь и зачем ее добывают в больших количествах, то поставлю второй». «Ну, увы». Артефактники зельеварением мало интересовались, я в том числе. Знала основы окружающего мира, которые преподавали в школе, но в подробности не вдавалась. «Лес рук, как я посмотрю», – скептично протянул Астирос. «Что ж, придется самому восполнить ваш пробел в знаниях. Как правильно подмечено в названии этого млекопитающего, оно обитает на болотах, питается многочисленными насекомыми и некоторыми растениями». Астирос взмахнул рукой, и на доске появилось мерцающее изображение плевуна. Небольшой зверек, размером с белку, был покрыт редкой зеленой шерстью, напоминающей травинки, и обладал длинными передними конечностями с тремя круглыми толстыми пальцами. На плоской мордочке чернели большие круглые глаза, исчерился в подобии улыбки широкий зубастый рот. На лбу животного имелся отросток, напоминающий цветок, В качестве защиты плевун использует слизь с неприятным запахом, липкую и одновременно скользкую. Ее свойства в полной красе вы могли наблюдать в начале недели во время происшествия с третьим курсом зельеваров. На задних партах хохотнули. И это было самое нерациональное использование этого полезного ресурса. В ответ на это провозгласил Астирос и для значимости поднял указательный палец. А после начал зачитывать внушительный список обеззараживающих зелий и заживляющих мазей, в которых используется слизь плевунов. Я постаралась все тщательно записать. Зная вредность молодого преподавателя, я была уверена, он спросит этот список во время экзамена. Теперь, когда вы знаете, насколько важны плевуны, перейдем к освоению процесса добычи их слизи. С этими словами магистр встал за свой стол и положил руки на ящик. Сейчас вам вряд ли где предстоит охотиться на плевунов с целью добычи слизи. Их вполне законно и в большом количестве выращивают на специальных фермах. Но чтобы извлечь важный ингредиент, придется все равно применить руки. На вашей стороне тщательная подготовка рабочего места и ловкость. У каждого из вас на столе есть специальный сосуд и плотная крышка для него. Все, что вам требуется, это быстро сунуть руку в ящик, ухватить сидящего там плевуна за цветочный отросток и направить его мордочку в сторону сосуда. После первого плевка у нас есть пара секунд, чтобы опустить дверька обратно в ящик и закрыть крышку. Астира ловко продемонстрировал все сказанное на плевуне из своего ящика. «И не забываем плотно закрыть сосуд, иначе мы все здесь умрем от вони». Все это выглядело достаточно просто и легко выполнимо. Но меня все равно одолевали сомнения. Магистр точно не первого плевона в своей жизни за цветочек выдергивает, а мне с этим животным только предстояло столь близкое знакомство. «А он не укусит?» – раздался настороженный вопрос Лейлы. «Укусит, если увидит, куда кусать? Они не просто так находятся в темных коробках». Открывая крышку, выпускаете яркий свет, который дезориентирует плевунов и дает вам возможность ухватить его за отросток. А если мы не успеем, поддержала подругу Бригитта, подойдите, адептка Коул. Будем развеивать ваши сомнения на практике. Девушка без особого энтузиазма подошла к преподавательскому столу. Показываю еще раз. Держите сосуд. Я достаю, вы подставляете банку, потом поменяемся. Готовы? «Не очень», — призналась Бри. Но Астироса это не остановило. Он сунул руку в свой ящик, достал плевуна и направил его голову в банку. «Не стойте! Закупоривайте быстрее!» «Вот!» — довольно протянул магистр, когда его распоряжение было выполнено. «Теперь вы достаете!» Бри неуверенно встала напротив ящика и стала глубоко дышать, словно готовилась сунуть в ящик не руку, а голову. «На счет три!» «Раз, два, три!» С последним словом магистр сам открыл крышку ящика и пихнул руку Бригитты внутрь. и запищала испуганная девушка и выдернула конечность обратно вместе с ухваченным плевуном. Правда, самообладание, чтобы сунуть зверька в сосуд, у нее не хватило. Она, наоборот, рефлекторно отбросила от себя плевуна и рванулась прочь от ящика, задев тот рукой. Под грохот разлетевшейся клетки, получивший свободу зверек, прыгнул на нашу с Адамом парту. Инстинктивно, как и Бри, я отшатнулась, а болотный житель побежал по столу, разбрасывая все на своем пути. Наш ящик отправился на пол и раскололся, выпустив очередного пленника. «Ах ты ж!» – выругался Адам и рванулся за нашей зверушкой. «А ну стой! Никому не шевелиться!» Раздался приказ Астираса, который пытался поймать вырвавшихся плевунов. Но его уже не слышали. Аудитория заполнилась криками, грохотом ящиков и вонью от слизи. Укрывшись защитой, я поспешила на помощь Адаму, отважно старающемуся поймать за цветок плевуна, и первым делом ухватила банку. Да, она плохо подходила на роль клетки, но в нее можно было засунуть голову зверушки, тем самым обезвредив. Правда, стать героем мне оказалось не суждено. Получив плевок в лицо, Адам выпустил только что пойманного плевуна, и тот метнулся в мою сторону. Пришлось ретироваться под парту. «Я сказал, не двигаться!» – взревел Астирас и вскинул руку в повелительном жесте. Аудиторию охватило лиловое сияние. Моя защита вспыхнула, нейтрализуя действия магистра. Правда, не полностью. Руки-ноги словно одеревенели и двигались с большим трудом, остальные же полностью остолбенели. Пара плевунов в полете рухнули на пол, как и адепты, замершие в особо неустойчивых позах. Астирос резко выдохнул и очередным заклинанием заставил все окна открыться. Вонь стала уступать место свежему, холодному воздуху. «Пока вы все в состоянии слушать и слышать, разберем все допущенные вами ошибки», мрачно сказал магистр. И отправился собирать плевунов. Мак не имеет права паниковать. В любой опасной ситуации он обязан укрыться защитой. Адепты обязаны всегда выполнять распоряжения магистров. Потом Астирас припомнил всем неуды за прошлую проверочную и пригрозил, что еще одна заваленная практика и нашему курсу будет внесено в личное дело выговор за неуспеваемость по его предмету. Тогда сдача экзамена будет под присмотром комиссии. В общем, мало того, что практически все мы измазались в вонючей слизи, так еще и магистр обрадовал. Вроде все. Убирая последнюю тушку в большую коробку, констатировал Астирос и снял с нас оцепенение. В качестве второй части практики вы идете отмываться, но для начала сделайте нейтрализатор. Вот его состав. Щелчок пальцев, и на доске появился список ингредиентов, и схема приготовления зелья. Мы с особым энтузиазмом принялись готовить нейтрализаторы. Пальцы замерзали, и отмерять нужное количество порошков и экстрактов было сложно, но закрывать окна никто не просил. Слизь до сих пор нестерпимо воняла, но не только запах подгонял быстрее справиться с задачей, но и Астирас, который непрестанно отпускал саркастические замечания о нашей криворукости и мягкотелости что даже легкие неудобства вынести не можем и сделать настоящее зелье. Закончив и обработав нейтрализатором руки и лица, мы отправились по комнатам переодеваться. Правда, у меня на отдых времени практически не было, меня еще ждала индивидуальная практика с Саваром, поэтому я быстро сменила свой балахон и побежала в знакомую тренировочную аудиторию. Как итог, пришла я раньше магистра, и это означало что можно потратить драгоценное время на подготовку к занятию и повторение теории боевых искусств. В каменном мешке с окнами под потолком, в отличие от всех прочих аудиторий, единственный стол со скамьей располагался у дальней стены. Там же был и огневой рубеж, черта, от которой предполагалось выбрасывать по мишеням различные боевые заклинания. Собственно, поэтому тренировочная была длиннее и шире привычных ведьмакам мелких лабораторий. Я прошла к столу, водрузила сверху сумку и, открыв ее, обомлела. Из недр тетрадок и учебников на меня уставились два больших черных глаза. «И -и -и – взвизгнула я и отпрыгнула. «И -и -и – раздалось мне в ответ, а плевун, мелькнув цветком, покинул свое убежище и нырнул под парту. Нет-нет-нет! спохватившись, я подорвалась с места. «Иди у Раздалось недовольное откуда-то из угла. «Кис-кис-кис!» Позвала я. Поняла, что не то и попробовала иначе. Параллельно пыталась дотянуться до болотного обитателя и ухватить. «Цып-цып! Кусь-кусь! Фью! Ням!» Гордо заявил плевун и переполз в другой угол. «Ням!» Значит. Я залезла в сумку. Где-то там лежал прихваченный с обеда пирожок. Но, как оказалось, от еды осталась ровно половина. «Вот наглый», – констатировала я и пояснила. «Давай так. Я тебе пирожок и возвращение на болото. А ты не срываешь мне практику». «Декартан?» – раздался уверенный голос от входной двери. «Что-то забыла под партой?» Ответить не успела. Плевун уже готовый сделать ко мне шаг. Испугался, взвизгнул и молнией вылетел из-под стола я попыталась успеть за юрким зверьком и больно ударилась затылком о столешницу. «Демон!» – выругалась я. «Это еще откуда?» – рявкнул Савар и взмахнул рукой. «Нет!» – взвелась я на ноги и попыталась загородить мечущегося плевона. «Я его сама поймаю!» От одной мысли, что зверька размажет какое-нибудь боевое заклинание магистра, сердце сжималось. Плевон точно не заслужил такого конца. «Няма, няма!» Потрясая остатками пирожка, я метнулась к засевшему на подоконнике зверьку. «Дикартан, ты с ума сошла?» – вкратчиво спросил Савар. «Решила полевона приручить?» «Нет, он просто в сумке у меня спрятался на практике. Я его верну в зверинец», – горячо заверила я. Смачный полевок прилетел прямо в затылок. «И если бы не защита Ригана, до сих пор меня оберегающая, обтекать мне пришлось бы долго». Вонь начала заполнять пространство. Неблагодарный! Я тебя тут от смерти спасаю, а ты! припечатала я плевуна, и зло тыкнула в него пальцем. Маленькая молния сорвалась сама собой и ударила в угол подоконника. Ии! испуганно пискнул плевун и прыгнул к савару. Тот не растерялся и, выставив руку, ловко ухватил зверька за цветочный отросток. «И-и-и-и!» и заверещал житель болот и попытался плюнуть, но магистр оказался быстрее. Плевун безвольно повис, а у меня сердце ёкнуло. «Зачем?» «Он жив», – успокоил меня Савар и вручил безвольную тушку. «Это, конечно, не самый ценный экземпляр, но слушать претензии Аурелла больше не хочу. И так как заниматься здесь теперь невозможно, к следующей практике предоставишь расчет сил в молнии, которую применила, и потратим на практику 2 часа вместо одного. А этого сдай в зоопарк. После чего быстро покинул тренировочную. Я тоже задерживаться не стала. Вонь в помещении стояла нестерпимая, все еще пребывающего в отключке плевуна, я предусмотрительно засунула в сумку. Теперь, даже если очнется раньше времени, не сбежит. Только в холле главного здания я затормозила, вспомнив первокурсникам на полигон без сопровождения нельзя. Я беспомощно огляделась по сторонам. Время позднее. Все либо разошлись по комнатам, либо в лабораторных занимаются. Возвращаться и искать Савара не хотелось. Я и так его уже разозлила. Лишний раз показываться на глаза магистру не стоило. «Джефф!» — мелькнула в голове здравая мысль. И я развернулась в сторону подземных переходов. Оставалось надеяться, что единственный хорошо знакомый мне старшекурсник не откажет в помощи. Правда, в столовой боевика не оказалось, в личной комнате тоже. Бегать искать его по всем тренировочным и лабораторным показалось нерациональным. Пока размышляла над дальнейшими действиями, в сумке зашевелились. «Тихо сиди, я думаю, как тебя вернуть домой», – шикнула я и неожиданно увидела мелькнувшего вдали Астироса. Это был очередной шанс. Позабыв о приличествующем леди спокойном шаге, я метнулась к магистру. Магистр Астирос, подождите!» – окликнула его на подходе. «Декартан?» – преподаватель обернулся и окинул меня удивленным взглядом. Но после нахмурился и твердо сказал, «Давай ты со своим вопросом подойдешь завтра. Я сейчас спешу домой, Варнстон!» «Но сказать что-либо не успела». Магистр достал кристалл связи и, углубившись в мысленный диалог, махнул мне на прощание рукой и ушел. «Ну и что теперь делать?» – задала я риторический вопрос и направилась к себе. «Сегодня вернуть плевуна точно не получится, а значит, меня ждет веселая ночь в компании Цветочка». Добравшись до дома, я аккуратно сгрузила сумку на пол и, предварительно открыв окно, полезла доставать свои тетради. «Ты чего?» Заметив мои излишние аккуратные движения, спросил появившийся Мансикор. Тихо, только не напугай, шепотом потребовала я и вытянула последний учебник. Мансикор сунул любопытный нос внутрь и не сдержал удивленного вскрика. Мяу, с ума сошла, выкини этого слюнявого в окно. Ням, раздалось воинственное в ответ, и я быстро закрыла сумку в избежание оттуда послышалось недовольное ворчание. «Не могу я его выбросить, это жестоко!» Савар велел вернуть в зоопарк, а я не нашла никого, кто может проводить меня на полигон, так что до утра он спит тут!» «Ням!» Из сумки показалась голова и забавно качнула отростком с цветочком. Зверек окинул нас с котом подозрительным взглядом. «Очень прошу, не плюйся!» взмолилась я, после чего обратилась к призраку. «Масик, а ты его не пугай!» Мне и так проблем хватает». С этими словами я ушла в ванную. А по возвращению обнаружила, что Плевун забрался обратно в сумку. Мансикор следил за ее шевелением и нервно бил хвостом. Вклиниваться в это молчаливое противостояние не стало. Села за домашнее задание и зависла в учебниках до глубокой ночи. Когда же голова коснулась подушки, в нее с радостью полезли мысли о Ригане. «Интересно». Он почувствовал, что сегодня его защита активизировалась. Если да, то оставалось надеяться, что он смог сохранить душевное равновесие. Мне же стоит быть осторожней, ведь чем быстрее мой блондин научится контролировать свою силу, тем скорее вернется. Надо было у Савара спросить, как там Риган. Уже засыпая, подумала я, завтра обязательно спрошу.